Генерал армии Теренев вспоминает, что Хрущев сказал в тот исторический момент. А сказал он слова простые и понятные. «Наша армия — армия-освободительница, и этим должно быть проникнуто сознание каждого нашего бойца и командира. Этим должно диктоваться ее поведение на польской территории. Ну а немцы...» Никита Сергеевич весело прищурился. «Им мы линию поведения диктовать не будем. Если у них не возьмет вверх благоразумие, пусть пеняют на себя». Через три войны, страница 132 Это опубликовалось при живом Хрущеве, при хрущевской власти. Хрущевым не опровергалось и хрущевской цензурой не стопорилось. Как вела себя на польских территориях армия-освободительница и чем руководствовалась, мы можем видеть на примерах массовых захоронений польских офицеров. Совершалось это по приказам коммунистической партии, основной руководящей и направляющей силы, а обутой в офицерские сапоги. И совсем не об обороне говорит веселый Хрущев, На новой советско-германской границе, о грядущем возмездии фашизму, пусть творят преступления, а судьями будем мы. Ничего оригинального в его словах нет. Это чистой воды марксизм, ленинизм, троцкизм, сталинизм. Маркса я даже цитировать не буду. Вся его переписка с Энгельсом пропитана одной идеей. Пусть они совершают Чем больше преступлений, тем лучше. И Ленин подхватил именно этот мотив. Пусть зверствует буржуазия, чем больше ожесточение и зверства с ее стороны, тем ближе день победоносной пролетарской революции. Правда 22 августа 1918 года. Эту марксистко-рюминскую мысль постоянно повторял Троцкий уже применительно не ко всем врагам вообще, а к германскому фашизму конкретно. Советские Соединенные Штаты Европы — единственно правильный лозунг, указывающий выход из европейской раздробленности, грозящей не только Германии, но и всей Европе полным хозяйственным и культурным упадком. Чем больше фашисты будут иметь в глазах социал-демократических рабочих и вообще трудящихся масс вид наступающей стороны, а мы обороняющиеся, тем больше у нас будет шансов. Бюллетень оппозиции номер 17 и 18, ноябрь-декабрь 1930 года, страница 53. Мысль ясна. Есть ли Европу не сделать единой и советской, то ждет ее нищета и вырождение. Но пусть фашисты наступают первыми. Это сказано до прихода Гитлера к власти и сказано именно о германском фашизме. Троцкий расходился во мнениях со Сталином и его придворными, но только в деталях. Центральная идея редакола революции – Тут выражено так же четко, как у Ленина, как у Сталина. Коммунистическая партия не зря обула сапоги в августе 1939 года и через месяц на берегах реки Сан не намерена их снимать. Хрущев в сентябре 1939 года говорил то, что говорили до него основоположники. Разница в том, что Хрущев говорит не в тиши кабинета, а на германской границе. 13 марта 1940 года Политбюро приняло постановление о военной переподготовке, переаттестации работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РККА. Понятно, постановление в тот момент было секретным. Его опубликовали частично только в 1969 году. КПСС о вооруженных силах. Документы. Страницы 296-297. В соответствии с этим постановлением ответственные работники аппарата ЦК ВКПБ находятся на персональном учете Наркомата обороны и Наркомата военно-морского флота, и мобилизуются для работы в РККА и РККФ решением ЦК ВКПБ по представлениям Наркомата обороны, Наркомата военно-морского флота и управления кадров ЦК ВКПБ. Пункт 4 постановления предписывал Наркомату обороны провести переаттестирование и присвоение воинских званий работникам партийных комитетов. Генерал армии Епишев сообщает, что за год переподготовку прошло около 40 тысяч партийных работников. «Партия и армия», страница 163-я, делалось это тихо, без огласки, результат. Весь руководящий состав партии прошел переподготовку, переаттестацию с присвоением воинских званий. Вся номенклатура была поставлена на персональный воинский учет. Любого партийного руководителя, начиная с ответственных работников ЦК, в любое время могла забрать Красная Армия, правда спросив разрешение у товарища Сталина. Товарищ Сталин не отказывал. Номенклатурных работников по одному малыми и средними группами забирают в армию. со стороны не видно. Там одного забрали, тут одного забрали, потом вдруг постановление Политбюро от 17 июня 1941 года. О подборе 3700 коммунистов на политическую работу в РККА. Идет сосредоточение советских войск на границах Германии и Румынии. Точно как в августе 1939 года на границах Польши. В 1939 году, через 19 дней после постановления о призыве номенклатуры в РККА, Красная Армия нанесла удар. Сценарий повторяется. Если от даты нового постановления отчитаем 19 дней, то как раз попадем 6 июля 1941 года. Эту дату я называл раньше. В этот день Красная Армия должна была нанести удар по Германии и Румынии. 19 дней. Несовпадение. Планы заранее составлены на все предыдущие и последующие дни. Время пущено, как перед стартом ракеты. По заранее отработанному графику проводятся сотни разных действий и операций, И для каждого действия в графике точно определено время. По их расчетам и планам в день М-19, то есть 17 июня 1941 года, надо направлять номенклатуру в армию. Этот механизм отсчета дней отработан на учениях и предыдущих освобождениях. В июне 1941 года он снова пущен в ход. Детонатор мины, заложенный под Европу, уже отсчитывал дни. Постановление, как все подобные ему, было секретным, а его существовании стало известно через много лет после окончания войны, да и то название опубликовано, а текст скрыт. Но об этом наборе известно несколько больше, чем о наборе 4000 коммунистов в августе 1939 года. Например, известно, что в этом наборе был секретарь Днепропетровского обкома по военной промышленности Леонид Брежнев. В армию Брежнев попросился утром 22 июня 1941 года. Просьба его была немедленно удовлетворена. Для удовлетворения такой просьбы нужно было минимум решения ЦК. Сомнительно, чтобы ЦК воскресное утро 22 июня принимал решение быстро и оперативно. Скорость, с которой определилась судьба Брежнева, объясняется только тем, что вопрос был решен заранее. 22 июня Брежневу только подтвердили, Действую по ранее полученным указаниям. Брежнев попадает в распоряжение военного совета Южного фронта. Решение о создании Южного фронта утверждено Сталином 21 июня 1941 года, а вся предварительная работа проведена заранее. Южный фронт меня интересовал особо. Он создавался для нанесения удара по Румынии, для захвата нефтяных месторождений. Командовать фронтом Сталин назначил того же Ивана Тюленева, с которым Хрущев в сентябре 1939 года на новой германской границе делился мыслями о будущем Европы. Летом 1941 года Тюленев уже имел пять генеральских звезд. В Польше во время освободительного похода. Он показал себя хорошо. И вот новая работа — Румыния. Подготовка Красной Армии к освободительным походам в 1939 и 1941 годах проводилась по единой программе. Правда, в 1941 году Гитлер нанес упреждающий удар, и поход не состоялся. В 1941 году, как и в 1939, при военных советах фронтов и спартийных бюрократов были сформированы группы особого назначения. ОСНАС. Задача – проведение советизации. После германского нападения несколько месяцев группы особого назначения оставались в бездействии на своей территории. В оборонительной войне они не нужны. Когда стало окончательно ясно, что освободительная война не состоялась, группы особого назначения разогнали. Партийным администраторам нашли другую работу в армии. Группы советизации меня интересовали особо. И вот в архиве нашел список группы особого назначения при военном совете Южного фронта. В группе среди других Леонид Ильич Брежнев, будущий генеральный секретарь и маршал Советского Союза. До слез было обидно. Копию в архиве снять нельзя, ибо находка не соответствовала теме моего исследования, которое я проводил для отвода бдительных глаз. Хотел вырвать страницу. Совесть моя в той ситуации не протестовала, все равно в архивной пыли документ пролежит невостребованным сто лет, а потом никому не нужен будет, а я, может, донесу его до людей. Но не вырвал ту страницу и много лет жалел, ругал себя за трусость и нерешительность. А есть если рассказать, что Брежнев был в группе ответственных работников, которым предстояло устанавливать счастливую жизнь в Румынии, Но не представит доказательств, так тоже поверит? Сам Брежнев в начале 70-х вроде мемуаров писать не намеревался, а если бы и намеревался, не приходилось надеяться, что он о группе Аснас вспомнит. Потом мемуары Брежнева появились. Схватил книгу, может, о группе особого назначения вспомнит? Нет, не вспомнил. прошло еще четыре года и появилась красочная книга восемнадцать в сражениях за родину боевой путь восемнадцать армии книга подготовлена институтом военной истории с явным намерением угодить брежневу вышла книга при живом брежневе прошла книга и военную цензуру и цензуру цк и в книге черным по белому на странице 11 До середины сентября 1941 года Леонид Ильич входил в группу особого назначения при военном совете Южного фронта. Брежнев вскоре ушел в мир иной. Страницу 11-ю мало кто прочитал, и сама книга не бестселлер, И без нее надоела биография дорогого Леонида Ильича. А на мой взгляд, даже и в такой серой биографии можно описать удивительные моменты. В английском языке есть выражение «одеться для убийства». Употребляется в переносном смысле. Для описания Коммунистической партии Советского Союза в предвоенные годы это выражение можно использовать в прямом смысле. Коммунистическая партия была превращена из полувоенной в чисто военную организацию. Вожди партии верхнего, среднего и низкого уровней, включая и Сталина, и Хрущева, и мало кому тогда известного Брежнева, были мобилизованы на освободительную войну.